Глава 13. Одинцова с Леклерком завели в дом и усадили на табуреты посреди большой комнаты. Здесь вовсю молотил кондиционер. Можно было перевести дух после влажной жары джунглей. Пленников не стали связывать, вооруженные пираты чувствовали себя уверенно. Один из них остался за дверью, четверо заняли места в комнате: двое со стороны Одинцова, двое со стороны Леклерка. Пиратский командир уселся в паре метров от них на дощатый стол и снял черные очки. Его раскосые глаза ничего не выражали. Итак, вы, мистер Леклерк и мистер Майкельсон». — прочел командир в паспортах из непромокаемой папки с документами, которую прихватил на яхте. Мистер Леклерк, владелец яхты, а мистер Майкельсон... он поднял взгляд и одинцо завистливо улыбнулся. Турист, простой турист. А я могу узнать ваше имя. Зачем? Я бизнесмен. В бизнесе принято спрашивать, кому переводят деньги. Мы же договорились, что я вам заплачу. Мы ни о чем не договаривались, оборвал его командир. Здесь я приказываю, а ты делаешь. Ясно? Одинцов с готовностью кивнул. О'кей, зови меня мистер Лок. Это по здешнему значит господин. Леклерк неосмотрительно перевел одинцуму имя и тут же получил от стоявшего рядом наемника такой мощный удар ногой в живот, что опрокинулся вместе с табуретом. Глянув, как он корчится и натужно кашляет, Лок холодно повторил: "Здесь я говорю, остальные слушают". И говорят, когда я разрешил. Сядь. Лефлерк, прерывисто дышая, обхватив живот руками, занял прежнее место. Один из вас или вы оба шпионы, продолжал Лок. Я хочу знать, кто вас послал и с каким заданием. Я не шпион, я турист, начал Одинцов, и ближайший наемник ударил его ногой целя в почку. Одинцов ждал удара. Он блокировал его локтем, так чтобы со стороны не было заметно и рухнул на пол у Нокля Клерка. Несмотря на блок, удар получился чувствительным. Скорчившись для виду, Одинцов спросил сквозь стоны: "За что? Вы же разрешили говорить". "Это чтобы ты понял, что мне нужна только правда", откликнулся Лок. "Сядь и говори". Одинцов с тяжелым сопением забрался на табурет. Как и Клерк, он придерживал ушибленное место и опасливо косился в сторону наемников. Пожалуйста, не бейте больше. Я турист, отдыхаю в Таиланде, на острове Чанг. Две недели назад нанял яхту, круиз по Сиамскому заливу. Сперва Таиланд, потом Камбоджа. Заткнись. Теперь ты. Лок повернулся к Леклерку, и тот подтвердил: "Это правда. Он меня нанял. Сегодня последний день. Посмотрите в документах, там контракт и маршрут". Обычное дерьмо из принтера. Лок презрительно швырнул папку с документами на стол. Можете проверить заправочные квитанции, сказал Леклер. На две недели нужно много бензина. Наемник снова шиплит Леклерка на пол ударом ноги. Локс спрыгнул со стола и прошелся перед лежащим пленником. Тот глухо стонал, подтягивал колени к груди и одной рукой держался за живот, а другой прикрывал голову, ожидая новых ударов. «Две недели меня не интересуют", сказал Лок. "Меня интересуют последние сутки, даже меньше". Вчера отсюда отправили мейл. Кто-то получил его и приказал действовать. Или тебе он посмотрел на Одинцова, чтобы ты взял яхту? Или тебе Лок пнул Леклерка по голени носком берца, чтобы ты использовал глупого туриста как прикрытие? Или приказ получили вы оба, поэтому появились так быстро? Я хочу знать, кто вы и кто за вами стоит. Леклерк заговорил первым. Это он, я ни в чем не виноват. Он позвонил вчера, заставил идти сюда, и рыбу не ловил, а все ловят. Это он, спрашивайте у него. Лок остановился перед Одинцовым. Что скажешь? Одинцов шмыгнул носом. Это ужасная ошибка. Отсюда невозможно отправить мейл. Здесь же нет связи, я пытался звонить по мобильному. Спутниковый телефон. Все или еще что-нибудь? Только не бейте, я объясню, торопливо продолжал Одинцов. Письмо ушло вчера, так? Вы говорите, там был сигнал действовать, и я сразу вызвал яхту. То есть у меня не было времени, чтобы согласовать свои действия с начальством или получить инструкции. Но если я начал действовать мгновенно, получается, я сам начальство, и отправитель меня знает, а это не так. Устройте нам встречу и сами убедитесь. Логика кривая, но плевать. Лог или не заметит, или решит, что это от страха. Думал одинцов. Увидеть итальянку он не надеялся. Ему важна была реакция командира наемников. Одинцов хотел выяснить, жива ли Маретти. Если ее убили за отправку мейла, эта ниточка оборвана. Дефоржу на острове делать нечего. а троица станет искать разгадку биологической тайны где-то еще. Одинцов был уверен, что Лок проговорится, сам того не желая. Армейских сержантов нанимают в охрану за умение командовать взводом солдат, а не хитрить на допросе. Нет у него той специальной подготовки, которую Одинцов получил в элитной спецназовской школе. Трюк сработал даже лучше, чем можно было ожидать. Постояв перед Одинцовым еще немного, Лок отрывисто произнес что-то на своем языке. Наемник со стороны Леклерка вытащил из ящика в углу пластиковую бутылку с водой и бросил ему. Второй наемник, стоявший ближе к двери, вышел Лок снова уселся на стол и сделал несколько глотков из бутылки, продолжая разглядывать Одинцова. "Ты бизнесмен", сказал он после паузы. "Какой у тебя бизнес?" "Системы безопасности", ответил Одинцов. Лок насторожился. "Службы безопасности?" "Нет, нет, нет", Одинцов замотал головой. "Системы. Системы безопасности. Видеокамеры, датчики движения и другая электроника, в основном для музеев". Одинцов По привычке старался говорить правду, насколько это возможно. Его учили: начнешь врать где не надо, обязательно запутаешься. Сказанное было правдой примерно наполовину. Еще несколько месяцев назад отставной майор спецназа Одинцов жил совсем другой жизнью и действительно видел видеокамерами в Михайловском замке, части Русского музея в Петербурге. Но не бизнесом занимался, а руководил службой безопасности. Судьба столкнула его с Муниным и Евой. Он помогал им разгадывать древние тайны, и теперь череда опасных приключений в Петербурге, Майами, Кёльне и Лондоне вынудила троицу скрываться с документами на новые имена. Ты бизнесмен, повторил бесстрастный Лок. Ты быстро думаешь, быстро, но плохо. Ты не сможешь меня обмануть. Вскоре наемник, выходивший из комнаты, вернулся, толкая перед собой Лессандро Маретти в той же одежде и с растрепанными волосами, как на снимках, которые видел Одинцов. Только теперь губы женщины были разбиты, блузка перепачкана и усеяна каплями крови, на левой скуле расплылся синяк, а покрасневшие глаза опухли от слез. Ты их знаешь? спросил ее Лок. Нет, тихо сказала пленница, и Лок прикрикнул: Смотри внимательно, они говорят, что ты их знаешь. Ты подала им сигнал. Они приехали за нами шпионить. Как они узнали, где ты? Кто они, говори. Маретте втянула голову в плечи. Я уже все рассказала, я их не знаю, всклипывая залопотала она. Я отправила фотографии своей знакомой Чэнь Юшэньг, чтобы она не волновалась, Еще результаты последних анализов. Спросила, что я не так делаю, раз получается то, чего не может быть. Миссис Чэнь знаменитый биолог. Сока сквозь зубы произнес лог, соскользнул со стола, шагнул к пленнице и наотмах ударил ее по лицу. Маретти зарыдала в голос. Ты должна была отправить мейл в лабораторию, а не подружки. Я дал тебе телефон, а ты говори, кто они? Лок ударил снова. Маретти стала оседать, но конвоир схватил ее за руку выше локтя, тряхнул и заставил держаться на ногах. Простите, под голос Одинцов. Можно этого не делать. Я не могу смотреть, когда бьют женщину, мне становится плохо. Ближайший наемник пинком вышиб из-под него табурет. Одинцов свалился на пол и получил еще несколько ударов ногами. а Алок пообещал: "Сейчас тебе станет хорошо". По его команде двое наемников подхватили Леклерка и отволокли к столу. Капитан пытался сопротивляться, но под градом ударов был вынужден встать на колени. Наемники заломили ему руки за спину и припечатали к скулой к столешнице. Держали крепко, униженный Леклерк мог только рычать от бессилия. Лок вытащил из-за спины малазийский Крис длинный широкий кинжал с хищно изогнутым клинком. Я обратился к Одинцову и Маретте. Ваш друг слишком большой. Я начну отрезать от него понемногу. Сперва ухо, потом палец. Это больно. Он будет кричать и скажет мне правду. Или вы скажете, мне все равно кто. Нет, сперва палец, потом ухо. С этими словами Лог взялся отгибать палец на заломленной руке Леклерка. Капитан взвыл. Он истечёт кровью, подал голос Одинцов, — «а нас убивать нельзя. Почему? спросил Лок. Ты ничего не узнаешь, если ошибешься и убьёшь настоящего шпиона. Твой босс этого не простит. Что ты знаешь про моего босса? Лок выпустил палец для клерка и проверил ногтем остроту кинжального лезвия. Хочешь, чтобы я начал с тебя? О'кей. По его команде наемник, державший Марити, отшвырнул ее к стене и вместе со вторым парнем в камуфляже рывком поднял Одинцова с пола. "Нас нельзя убивать", сказал Одинцов, когда его поволокли к столу и добавил: "А вас можно". В тот же миг он внезапно извернулся, выдернул берету из кобуры, притороченную к бедру над коленом одного из наемников, и прострелил обоим ноги. Первый раненый покатился по полу, а второму Одинцов не дал упасть и развернул к себе лицом, чтобы прикрыться его спиной от криса. Лок успел метнуть кинжал до того, как следующая пуля разнесла ему череп. Острие с глухим звуком вошло наемнику под лопатку. Двое устала слишком крепко держали Леклерка и успели только схватиться за оружие, когда их постигла судьба Лока. Все трое стояли рядом, как мишени в тире. Последний наемник, караулившись снаружи, рванул дверь на себя и, поводя стволом пистолета, сунулся в комнату, где его уже ждали одинцов и пуля в лоб. Еще двумя выстрелами одинцов добил владельца беретты и его напарника с кинжалом в спине. Вся пальба заняла 6,7 секунд. Грохот выстрелов сменила такая же оглушительная тишина. Маретти привалилась к стене, об которую ее шваркнул наемник. Избитый Леклерк продолжал стоять на коленях у стола с руками за спиной. Он лишь поднял голову и застыл в изумлении, тогда как Одинцов не останавливался ни на миг. Он выпихнул труп караульного за порог, закрыл дверь, перезарядил берету, подобрал с пола второй пистолет и заткнул оба за пояс сзади. Снял со стойки у входа пару израильских штурмовых винтовок Тавар, оставленных наемниками, проверил магазины и повернулся к леклерку. "Идти можешь?" капитан скорехтением поднялся. "Могу". "Обежать" Одинцов сунул папку с документами за пазуху и уже открывал окно, выходившее на противоположную от входа сторону дома. Шевелись. Бери девушку и давай за мной. Леклерк с обмякшей Маретти на плече бежал довольно резво. Впрочем, это был даже не бег, а рывок от силы метров на тридцать до пустого вертолета, стоявшего на лужайке возле дома. Охранники у бараков помешать не смогли высунувшись из окна, Одинцов для начала разрядил в их сторону подствольный гранатомет, а после спрыгнул на землю и короткими очередями выкосил самых бестолковых. Остальные залегли. Когда магазин опустел, винтовка полетела в траву. Одинцов продолжал двигаться скользящим шагом, он вертел головой и стрелял с двух рук из пистолетов, прикрывая ле клерка с итальянкой, пока следом за ними не ввалился в кабину. Ле кивком указал на приборную панель. Умеешь "Пробовал когда-то", сказал Одинцов, устраиваясь в кресле пилота. Водить вертушку его учили в далеком спецназовском прошлом, но учили на совесть. А кроме того, бывший сослуживец последние годы работал начальником службы безопасности в компании, которая держала прогулочные вертолеты на площадках под Москвой и Петербургом. Так что навык удавалось освежать время от времени. По бронированному стеклу кабины защелкали пули осмелевших охранников. Одинцов сунул вторую винтовку в руки леклерку. "Спишь, солдат?" Леклерк оживился и показал, что стрелять умеет. Охранники снова залегли, а вертолет неуклюже подпрыгнул до уровня контрольного висения, метров в 2. Всё же есть разница между боевой машиной и легкими робинсонами для прогулок богатой публики. Разберемся, — процедил Одинцов, любимое словечко, давая длинную пулеметную очередь по залегшим охранникам, как тот пилот, который остановил яхту Машина пронеслась над бараками и едва не цепляя верхушки пальм, ушла вбок и вверх. С высоты Одинцов довольно скоро высмотрел бухту, где стояла принцесса, но повел вертолет в противоположную сторону. Леклерк догадался: "Хочешь на материк?" Они тоже так думают. Чуть погодя Одинцов развернул машину, снизился, обогнул остров вдоль берега почти у самой воды и зашел в бухту со стороны моря, откуда его не ждали. Остаток боекомплекта он с удовольствием потратил на расстрел пиратских лодок и склада бочек с горючим у причалов. Лодки пошли ко дну, склад заполыхал, вдоль берегов встала стена огня и дыма. Охранники бросились в рассыпную, среди них не нашлось героев, желавших вступить в перестрелку с бортовыми пулеметами. Вертолет завис над носом яхты. Лок очень, кстати, остановил ее вдали от причала, чтобы у охранников не было соблазна втихаря разграбить судно. Маритя уже пришла в себя, но соображала плохо. Леклерк сгребая охапку, выгрузил на фордек и спросил Одинцова, который остался сидеть в пилотском кресле: "А ты? Поднимай якорь и заводи мотор". Я быстро. Облетев яхту, Одинцов направил вертолет к берегу и сиганул в воду. Машина без пилота пронеслась над бухтой, лопасти винта перемешали жирный дым пожара, срубили несколько пальм и разлетелись на куски. А чуть погодя изрудованный корпус уже горел, уткнувшись в густые заросли джунглей. Одинцов доплыл до кормовой площадки и крикнул оттуда Леклерку: "Ну что, поехали?" "Поехали!" он произнес по-русски, как Гагарин.